Театр у микрофона. Из фондов Радио России. Уважаемые радиослушатели, мы предлагаем вам послушать радиовариант спектакля Саратовского академического театра драмы «Собачий вальс» по одноменной пьесе Леонида Андреева. Режиссер-постановщик спектакля Александр Дзекун о налевый поёт. Вот я сейчас открыл это стол брата Генриха. Искал денег бы взять, но нашел только 25 рублей, этого мало, так, так, так, интересно, знает ли брат мой Генрих, Генрих Тиле, что я Карл Тиле Шуллер живой игрой Краду. Ищу женщину, чтобы поступить к ней на содержание. Нет. Не знает. Он не умный человек. Брат мой Генрих. Нет, нет. Сейчас он подумает, что 25 рублей украли маляры. Или совсем не заметит их. Подумает, что ошибся. Так. Если бы у брата Генриха были большие деньги. О, очень большие, конечно. Если бы можно было незаметно. Ну, незаметно, конечно. Мог бы я убить Генриха. Брата моего Генриха Тиле. Так. Надо пройтись по комнате. Нет, тихая песенка Я шулер, но я люблю печальное А у брата Генриха нет вкуса Он бездарен И новая квартира его ужасна Есть в ней что-то Что располагает К преступлению Проходи, проходи Проходи, Фикуш, садись, не стесняйся Здравствуй, Карл. Как ты поживаешь? Здравствуй, Генрих. Спасибо. А ты как? Благодарю. Очень хорошо. Господа, вы все знакомы с братом моим, Карлом. Карл, это мои товарищи по банку, весьма уважаемые мною люди. Здравствуйте, Карл Эдуардович. Ермолаев, очень приятно познакомиться. Вы очень похожи на вашего старшего братца. Чрезвычайно. Да, мы очень схожи. Славный парень, серьезный работник. А этот... Господин, Карл, называется Фиклуша. Ты уже познакомился, он называется Фиклуша. Мы учились вместе в Петершуле, его выгнали из второго класса, и в жизни ему не повезло. Фиклуша, тебя выгнали из второго класса, а? С третьего, о поведении. Я был отлично Он говорит по неспособности. И вчера я встретил его на Невском. Был сильный дождь. И уже прошло 20 лет, как мы расстались, но я его узнал. И шел он очень быстро. Ты бежал, Феклуш? Дождь. Генрих Эдуардович, я Бежал. И на сегодня я пригласил его к обеду. Но прошу извинить, господа, если обед будет не таков каким. Я желал бы угостить вас в моей новой семейной квартире. Это мой первый нересторанный обед, и я не могу поручиться за опытность моей новой кухарки. Ну что, вы, Генрих Эдуардович, какие могут быть извинения, только бы мы вас не стеснили. О нет, я рад. Какие извинения, наоборот. Я очень прощен тем, что ты позвал меня на свой... Первый ресторан обед. Когда ты женишься, и у тебя будет порядок, ты забудешь старого друга Андрея Тизенгаузена. У меня будет порядок, но я никогда не забываю старых друзей. Сиди спокойно и кури твою сигару. <рекунут> э -э, Карл, а вас я видел на прошедшей неделе у Данона? Вы еще сидели с каким-то офицером, кажется, гвардейцем, и барыней. Нет, я не бываю у Данона. Карл не может посещать таких дорогих ресторанов. <рекунут> Тогда я ошибся, простите, но... Очень похоже. Нет, вы ошиблись, Дмитрий Иванович, но как же ты работаешь, Карл? Я хочу слышать о твоих успехах. Вчера я сдал второй зачет. О, это очень хорошо. Ты серьезный работник, но... Не мешает ли... Вам? Это... Песенка, господа. Я... Снова ее слышу. Это поют... Мои маляры Но это без слов Я бы даже не подумал, что это называется песней Нет, славно Есть что-то такое э, емщицкое Ведь отец мой ямщиком был, Генрих Гвардович И мне кажется, что хорошо Хотя мой отец был происхождением швед Но я уже давно чувствую себя русским И я это понимаю Это русская тоска. Хотя моя фамилия Тизенгаузен, я даже говорить не умею по-немецки. Я русский. И тем не менее, извини меня, Генрих, я не понимаю, что это значит. Русская тоска. Это надо чувствовать. А, ты чувствуешь? Сейчас? Нет. Теперь я так счастлив, что не могу чувствовать никакой тоски русской. Шведской, немец <свят> Вот это настоящие мужественные слова, Генрих. Но пока светло. Не покажешь ли нам свою новую квартиру? Я умираю от любопытства. Я хочу видеть, как ты бьешь свое гнездо. Берегись, Генрих. Я старый и опытный самец. <свят> Нет, ты не испугаешь меня, старый ворчун. Я еще только счастливый жених, но ты увидишь. Какой у меня строгий план, ты увидишь. Эм, да, приятно было бы взглянуть. Прошу вас следовать за мной, господа. Карл, будь добр, посиди с моим фиклушей, пока я буду показывать. Пожалуйста, кури фиклуш, папиросы на столе. вас так нелепо зовут. Фиклош. Это женское имя. Как вам доложить, Карл Эдуардович? Вероятно, за характер. Я всегда был несколько робок, склонен к слезам, а равным образом излишне тороплив, поспешен в мыслях. Почему равным образом? Так Говорится? Нет, так не говорится. Но сегодня вы неторопливый. Вы где служите? Как вам сказать, Карл Эдуардович? В полиции. По паспортной части. М -м -м. Много получаете? 40 рублей. Ну, с наградными И так вообще выйдет рублей. 90 -го. сущие пустяки. Большая семья. Агроматные чего вы не поступите филеры? Это выгоднее. Вы могли бы зарабатывать. Ну, раз вы вот так дружески, то сознаюсь, как перед отцом родным пробовал. Пытался, но... И что же, но? Не выходит, Карл Адуардович. Способностей никаких нет несчастье мое в том-то суждении судьбы, что никаких способностей. Никаких? Ни малейших. Кругом, знаете ли, такое, что дай по мне, Господь, истинный талант. Я бы мог вполне обеспечить семью. А без таланта. Сколько не бегай, сколько не гомозись, лишней копейки не выбегаешь. Куда? А вы, Фиклуша, могли бы сделать или добыть, я не знаю, как у вас выражаются, добыть фальшивый заграничный паспорт? Нет, не сумею. Куда уж мне? А если постараться? Имею в виду хорошие деньги. А вам зачем? На всякий случай всегда нужно иметь заграничный паспорт. Нет, я шучу, конечно. Брат Генрих намерен покровительствовать вам. Был бы безмерно счастлив. Они говорили, что оказывают денежную поддержку брату. Это вам, Карл Эдуардович? Мне. Ну, мне больше нравится говорить о вас, Фикуш. Скажите, когда вы были агентом, вам часто приходилось иметь дела с убийцами? Убийцами? Проходите. Проходите, господа. Ну, каково, господа? Чудесная квартира. Да-да-да, ты меня поразил, Генрих. Детская у меня. Повторяю, выходит окнами на солнце, и в ней будет всегда светло. Это гигиенично и в Петербурге необходимо. Но, к сожалению, в моем детстве я видел слишком мало солнца, и я хочу, чтобы у моих детей света было в изобилии. Солнце необходимо. Но ты... Так, говоришь, как будто у тебя уже есть дети. Целая куча. Это самоуверенность, Холостика Генри. Они будут, Андрей. Я уже приобрел детскую кроватку. Через неделю она будет стоять на месте и ждать своего господина. А когда же свадьба ваша? Через неделю будет готова квартира, а через 17 дней, считая, от нынешнего числа будет свадьба. Сегодня с дневной почты и минут через 20 к обеду я получу письмо от Елизаветы, где она сообщит мне точно о дне своего приезда, Елизавета поехала в Москву повидаться со своими родителями. А теперь эта комната. Андрей, в этом уголке будет стоять кресло, на котором я буду тихо сидеть, пока Елизавета будет играть на Бетховена. Грига. ты видишь, я уже положил ноту. Хочу сказать тебе, Андрей, что этот уголок есть моя особенная радость. Квартира по контракту? Да. Контракт на три года с правом возобновления. Я не хочу менять жилище каждые три года. Да, Андрей, он у меня сухой практически Я не имею способности к музыке, но чрезвычайно люблю ее Он как и брат мой Карл Ну, ты же сам играешь, Генрих Ты шутишь, Карл Ты забыл, но ты имел большой успех у нас в детстве Так вот ты какой, Генрих Теле. Мы в банке Думаем, что ты только великолепный финансист ну, Единственная голова для цифр А ты, оказывается, умеешь обращаться с нотами Ты Моцарт, Генрих Не так важно, Андрей. Да, я вспомнил. Это маленькая штучка, которой меня мама научила, когда я был ребенком. Это называется весьма неприлично. Собачий вальс. Ну, ты бы сыграл нам, Генри. Но-но. Нет, ты должен. Не правда ли, Дмитрий Иванович, он должен сыграть нам. Иначе мы обидимся и уйдем. Вот какие у вас таланты, Генрих Эдуардович Не ожидал, не ожидал, мы сидим в банке Ничего не знаем, сыграйте Но, но ну, Вынужден, однако, сознаться, что Елизавете мой собачий вальс Очень нравится, очень Итак, Генрих Карл, ты насмешник Но раз публика требует Прошу слушать меня внимательно Вот я сыграю собачий вальс. Пепода ваш Нижайший слуга На бис ничего не могу сыграть Но кто желает повторений Моей музыки тех Прошу пожаловать через 17 дней На бракосочетание Генриха Тилии Девицы Елизаветы Молчановой Тогда я еще раз сыграю В котором часу свадьба Генриха Дуарда В половине восьмого, Фиклуш В половине восьмого, не опоздай Ну, все это ты узнаешь из приглашений, которые уже печатаются. Генрих, ты счастлив? Я счастлив. Звонок, господа. Это почтальон и письмо от Елизаветы. Карл, я попрошу тебя. Я нет. нет. Итак. Итак, Фикуш, ты любишь коньячок? Приятное занятие, уж нечего видно таиться. При общей моей неспособности этот талант имею. Письмо из Москвы. Заказное. Это я всегда просил, чтобы заказные. Так, теперь нам пишут из Москвы. Угу. Вы позволите, господа? Ну, разве можно влюбленному запретить читай, Генрих? Нас здесь нет. Тебе нехорошо, Генрих. Генрих, воды ему. Не надо воды. Генрих, мы здесь. Мы все твои друзья, Генрих. Господа, я должен извиниться, но обеду мне сегодня не будет. Карл, скажи новой кухарке, что она может идти домой. Ну какой там обед? Ты не должен заботиться о пустяках, Генрих. Какой обед, Генрих Эдуардович? Господа, А у меня сегодня не будет. О, да. Боже, какое счастье, Генрих. Вот. Очень странное письмо, Андрей. В нём либо написано что-то не то, либо я не умею читать письма. Ну, прочти ты, Андрей. Ведь, может, я ослеп? Нет, ты не ослеп. Бедный Генрих. <смех> Нет, это, это невозможно. И там сказано это. Я продолжаю любить вас. Сказано. Сказано, Генрих. Так, значит, я не ослеп. И там сказано это, но по настоянию моих родителей я выхожу. О боже, уже вышло, Генрих. Уже вышло. Уже вышла, Сам за богатого человека, да? И какая подпись, Андрей? Твоя недостойная, Елизавета. Недостойная, Елизавета, так. Недостойная, Елизавета. Добрый друг мой, мой несчастный друг. Ужасе, Генрих. Я не буду. А не находишь ли ты, Андрей, что это выражено с необыкновенной точностью? Недостойная Елизавета. И что, все письмо составлено в очень точных выражениях? Извини, Генрих, но по моему мнению, мнению честного человека, это подлое письмо. Да. А по моему мнению, это просто очень точное письмо. Анрихтили любит точность. Он всю свою жизнь не ошибся ни в одной копейке, не сделал неверного сложения, не подчистил ни одной цифры. И вот Генри Хутили пишет очень точное письмо и подписывает ее недостойная Елизавета. Но я хотел бы остаться один, господа. Ну как же ты останешься один, мой бедный друг? Ничего, я останусь один. Хочешь, я побуду с тобой, брат? Нет, Карл, ты мне не нужен. До свидания. Завтра увидимся в банке. Карл, мне нужно сказать тебе два слова. Да. Вот тебе деньги. Пожалуйста, поведи этих господ в ресторан и угости их хорошим обедом. До свидания, господа. Дверь закрывается сама. Я не выйду вас провожать. До свидания. До свидания. И вы там. Перестать. Больше работать не надо. Ступайте домой. И скажите хозяину, что вообще не надо работать. Дверь закрывается сама. Боже мой. Это называется русская тоска. русская тоска, разве есть еще шведская тоска, там нет никого, и здесь нет никого один, Елизавета, Елизавета. Теперь я могу все бить, ломать, бросать на землю, разрушать и все вещи я могу взять в столе револьвер приложить к виску и выстрелить да что тогда -то а тогда и дутро буду лежать на полу потом кто-нибудь взломает мою дверь кто нет нет Уже вышла замуж. Боже мой, боже мой, уже вышел Уже, уже, уже. Боже мой. Что же мне делать? Как же я буду целую ночь? Еще так рано, только что смерклась. Что же я буду делать целую ночь? Лиза. Лиза. домой брат генрих они обедают в ресторане и приходят домой часов в 8 часов в 9 опять уходит или в 10 когда возвращается не знаю да. ты сам когда уходишь домой в 10 иногда отпускают раньше ты был на военной службе так точно карл эдуардович квадриста молодец Ну, тебе очень бравый вид, Витва. Отвечаешь толково. Молодец. Рад стараться. Молодец. Ну, что ж, так каждый день он уходит? Нет. Раза два в неделю, а то дома сидят, а может и уходят после десяти. Только этого я не могу знать. Правильно. Кто же у него бывает? Никого. Неужели? Бывает только господин Александров довольно часто. Какой Александров? Из банка? Нет. Они зовут господина Александрова Феклуша. Mm. Так mm. что же они делают? Не могу знать, Карл Эдуардович. Mm. Молодец, Саба. Отлично отвечаешь. Ну что ты им подаешь? Подаю коньяк. Много. Довольно достаточно, у нас его запас большой. Так знаю я этого Александрова. Смотри вам, чтобы он шубу не стащил, этот господин Александров. Я уж смотрю, Карл Эдуардович. Молодец. А вот что, Иван, вероятно, у тебя свой ключ от двери. Так точно. У меня два ключа с черного хода. Один запасной на случай потери. Правильно. А не мог бы ты дать мне один ключ? Иногда я прохожу мимо после десяти. Нужно зайти, взять книгу. Отпереть некому. Сомневайся. Пустяки. Вот, вот тебе пять рублей. Покорнейшему благодарю, Карл Эдуардович, но только сомневаюсь. Пустяки. Вот Вот еще 5 рублей. Извольте ключ. Но только в случае чего. И конечно, конечно. Я все беру на себя. Молодец, Ван. Люблю толковых людей. Постой, это еще кто? Кто? Господин Александров, надо полагать, больше некому. Извините. Здравствуйте, Карл Эдуардович. А Генрих Эдуардович, вероятно, сейчас придут. Уже скоро осень. А вы мне ужасно надоели, господин Феклуш. Вот уже полгода, как я, не могу зайти к брату, чтобы не наткнуться на вашу физиономию. Зачем вы здесь торчите? Вы когда-нибудь украдете шубу с вешенки, господин Фиклуш? Ей-богу! Я пожалую, Генриха Эдуардовича. За что вы меня травите? Я хоть и в полиции служу, а я честный человек, у меня семья. Он еще говорит о честности. Ей-богу, пожалуюсь. А я скажу, что вы лжете. Кому из нас поверит, господин фикуш Мне скучно, я плохо спал сегодня, ночь провел с женщиной. У меня нервы, понимаете, Фиклуша, нервы. Это такая штука, при которой человек говорит всякие глупости. Я не сержусь. Но ну, только зачем-то обижать человека, Карл Эдуардович? Я вам ничего не сделал. Грех, Карл Эдуардович. Да-да-да, это нехорошо. Я уже сознался. «Скажите, душечка, что вы здесь делаете с братом Генрихом?» «Ничего. Честное благородное слово». Генрих сидит дома, бросил кутежи и проводит вечера с таким странным субъектом, как вы. «Вам не кажется, что Генрих сошел с ума?» ну ну, ну, ну не совсем. Слегка». «Ну вот уж нет. Вот уж не кажется». Это мы с вами скорее сойдем с ума, а не они? Нет, с вами. Интересно. У вас очаровательные глазки, господин Феклуша. И если вы неформенный мошенник, то я, Карл Тилли, ничего не понимаю в мошенниках. Вы опять? Так вот, какая комбинация, господин Фиклушев? Хотите заработать 20 тысяч? Что? Что? Не можете представить? Так вот. Уговорите брата Генриха застраховать жизнь в сто тысяч не, не понимаю я Карл Дордыч, когда вы шутите, когда нет? Это же просто как палец Всего сто тысяч, двадцать вам Восемьдесят мне, как брату и за идею Ну, для этого надо, чтобы он умер Ха -ха -ха. Комик Но отчего же он умрет? Гуардвич здоровый человек. Сатана. Вы совершеннейший дурак, господин Фиклушин. Это вас пахнет чем-то очень дурацким. Вы, вероятно, не знаете, что такое баня, фея Александров. Все скажу. Вот увидите. Молчать. Вы мне надоели. Я буду ходить и думать. А вы изволите молчать и не мешать мне, если вы скажете только слово или вздохнете погромче. Я сегодня же сообщу брату Генриху, что вы подговаривали меня застраховать его и убить. Молчать! Ну, здравствуй, Карл. Ну, как ты поживаешь? Ммм, Садись. Спасибо. А ты как? Недурно. Давно вы здесь? Порядочно. Ты за деньгами, Карл. Он, кажется, твой месяц еще не вышел. Спасибо, Генрих, у меня еще достаточно. Кроме того, я получил хороший урок. Ну, можешь не стесняться, Карл. Я намерен еще прибавить тебе рублей 20 в месяц. Ну, на вчерашнем собрании постановлено увеличить мое жалование на 1200 рублей в год. Да что вы! Поздравляю! от всей души поздравляю, Генрих Эдуардович. Правление ценит мои заслуги. Я даже не поздравляю тебя, Генрих, так это естественно. Еще вчера я встретил Тизенгаузена, и он сообщил мне, что ты стал идеален. Он уверяет, что никогда еще не встречал такого корректного, неуязвимого, совершенного работника. Тебя в банке все боятся, Генрих. Да, меня все боятся. Когда я прохожу по залу, они не смеют повернуть головы. Еще только вчера я выгнал двух служащих за неаккуратность. Меня надо бояться. Генрих, мне деньги не нужны, но будь великодушен. Отдай эти ежемесячные 20 рублей господину Александрову. Положение его ужасно. Огромная семья, отсутствие средств. Слабые способности, бездарность. Я тебя серьезно прошу. Хм, ну хорошо, ну хорошо. Фиклуш, ты слыхал? Благодаришь брата Карла? Теперь ты имеешь от меня 20 рублей в месяц. Я уж не знаю. Господи, Боже, благодарю вас, Карл Эдуардович. Не могу выразить, но ну, от всей моей семьи... Он волнуется. Итак, до свидания, Генрих. Спокойной ночи. Ты сегодня вечер дома? Нет, у меня есть свидание. Спокойной ночи, Карл. Дверь закрывается сама. Вы сегодня пили за обедом, Генрих Эдуардович? Я всегда пью за обедом. Если бы Карл не был мой брат, я сказал бы, что Карл дурак. Генрих Эдуардович, а что, 20 рублей мне, это правда? Вы не пошутили? Да ты заяц, ты просто трусливый заяц, Фиклыш, нет, я не пошутил. И ты будешь получать 20 рублей в месяц, но недолго, недолго, фиглуша. Эти глупые люди в банке боятся меня. Я хочу украсть у них миллион, они меня боятся. Я хочу украсть миллион, они говорят, что Генрих Тилли идеален. Разве это не смешно, Александров? Не верю я этому, Генрих Эдуардович. Одни только слова для искушения и больше ничего. Извините, пожалуйста. Ну, ты полагаешь, что я так честен? Ничего я этого не полагаю. А что при вашем таланте? Вы вполне можете позаимствовать из банка не только миллион, а и два. И сколько хотите, это я разделяю, но... Украсть. Говори по-дружески, украсть. Да еще хуже. Украсть. Ну какой смысл? Какой смысл, Генрих Эдуардович? Слезы прошу вас, объясните. Не мучите вы моей головы, не терзайте. Ну, а ты глуп, Фиклуша. Это я уже много раз слыхал. Этим вы меня не удивите. А все-таки я не верю в ваш план. Господь. и почему вы со мной об этом говорите? Какой я вам товарищ? Вы, по-моему, стар А что я? Нет. Окончательно утверждает, что вы играете со мной в театр, представляете? Никуда вы не убежите. Ты глупец, Александров. Вы все глупцы. Никто из вас не знает Генри Тилли с его огромной душой. У меня огромная душа, Александров. Моя душа живет во дворце. Александров, а не в этой глупой квартирке, где детская с окнами на солнце. Ну, пусть никто не знает. Меня радует вид обманутых глупцов. Так я не хочу знать. Не желаю, да? Вы слышите, Генрих Эдуардович, или нет? Не желаю больше. Я за полгода, как вы мне это сказали, одной ночи не спал, честное слово. А зачем спать? Я тоже не сплю ночи, фиглуша. Я очень много спал И теперь проснулся Генрих Тилли, который любит точность Который положил на рояль вот эти глупые ноты Который нанял квартиру на 3, на 10, на 100 лет Проснулся Мы сегодня пили за обедом, Генрих Эдуардович? Я всегда пью за обедом Я тебе уже это сказал Но послушай Вчера я снова размышлял над картой путей сообщений и нашел, что мой первоначальный план бегства через Стокгольм не выдерживает жесткой критики. Меня схватит, еще в Стокгольме или в Мальме. Я строгий критик, Феклуш, я все вижу впереди. Ну а теперь у меня другой план. Какой? Этого я тебе не скажу. Пей, Феклуш, освежи твои дурные мозги, превосходный пунш. Дал бы бог освежить. Сегодня у меня мальчик заболел. Генрих Эдуардович, корь, что ли? Я не знаю. Я уж ушел поскорее. Нечего мне там делал. Отец тоже. И сегодня мы пойдем в твой грязный трактирчик. Я хочу много пить, много говорить и видеть много людей, но не глупцов. Теклуша, а ты знаешь, что Филисави Да, дважды приходила ко мне и стучалась в эту дверь. Нет, да что вы, сама? Да, и первый раз ей отказал слуга Иван, а во второй раз я сам. Закрыл ей дверь, поднял руку, вот так и сказал ей, вон. Она сказала, прости, а я сказал ей, вон, глупая Елизавета, и закрыл дверь. Жалко женщину. Глупые они. Но вы же ее любили? Нет. И мы сегодня пойдем в твой трактирчик. А мне нравятся люди в твоем трактирчике, Фиклуша. Ну что ж, пойдемте. Я на все готов. И ты мне нравишься. С тобой я могу говорить, будто ты один. Но я не один, потому что у тебя есть уши я один, потому что это уши осла. Но ты очень хитрый зверок, Фиклуша. Ну какая у меня хитрость! Ну что вы говорите? С выщиком еще мечтал сделаться. Да у меня любой из-под носа уйдет и не увижу. Нет, ты очень хитрый зайчик. Я тебя вижу. Ты придумал кое-что свое. Ты тоже хочешь быть, не дурак. Ты огромный мошенник, Александров. Ну это ничего, это. Ибо меня уже предупредил мой ангел. Это ничего. А хочешь, фиглуш, я сожму тебе руку. Так что у тебя сломаются кости. <св> нет, я не люблю таких шуток, Генрих! Генрих Эдуардович, а не Генрих, господин Александров, старый друг, единственный товарищ Генрих Тилия. Если я еще раз замечу тебя непочтительного, то я тебе не только сломаю руку, я сломаю тебе все кости, слыхал? Я же чай! Генрих Эдуардович, да как же можно себе позволить? Господи, разве я не понимаю разницы? Превосходно сказано. Допивай же скорее свой стакан и идем в твой ресторанчик. Иду. И закрой электричество. Пошли. Можешь смело входить. А, колено ушибло. Мы с тобой, как воры, Карл. Не могу найти выключатель. Кажется, здесь. Постой, Лиза, Лизавета. Не ходи, пока я не зажгу свет. Нет, не надо свет, погоди. Я уже сижу в кресле, но я ничего не понимаю, где я. Это ужасно интересно. Мы совсем как воры в чужой квартире. Они тоже сидят в кресле и так осматриваются. Давай играть в воров, Карл. Убьем и ограбим брата твоего, Генриха Тилия. Не имею ни малейшего желания играть. Все-таки глупо, что я забыл фонарик. Где ты, Лиза? Тебя не вижу. Здесь. Совсем ничего не видно. Лиза. М? Еще один такой день, такая ночь, как у нас сегодня. Я буду засыпать при ходьбе. Удивительно. Неужели же ты не устала? Нет. Ой, а я... Ты даешь когда-нибудь своему мужу спать? <свят> мужу, да. Но как интересно, что мы ничего не видим. Я все ошибаюсь. В каком углу сидишь ты? И какая комната? Я боюсь взглянуть на нее при свете. Я была в этой квартире только два раза, тогда она еще не была отделана, но Генрих мне показывал, что будет. Скажи, нет, света не зажигай, а так скажи, вот тут над роялем две картины, постой, я припоминаю, голова Бетховена. И какой-то еще концерт, да? Нет, никаких картин нет, и мне все это наскучило. Зачем ты притащила меня сюда? Что тебе здесь надо? Надо. Если это необычная ваша глупость, то это садизм. Или как это называется? Я путаю эти слова. Мне положено все равно, но просто неинтересно. Если в твою сегодняшнюю программу еще входят слезы о разбитом корыте, то слуга покорный. Я засну. Я не знаю лица Генриха. Он похож на тебя. Я не помню его лица. Спокойной ночи, я засыпаю. Ты ужасно гнусный человек, Карл. Я не понимаю, как может быть у такого честного, такого благородного человека, как Генрих, такой... Бесчестный брат И поэтому Уйдя от честного Генриха Ты стала любовницей Бесчестного Карла Правильно А по-твоему я Такая же А какая же Сперва ты изменила Генриху с мужем Теперь ты изменяешь И Генриху и мужу со мной Но муж твой положен дурак Но все же И наконец ты меня содержишь Это, знаешь, не особенно мурально. Зажги свет. С удовольствием. Ты, за напрасно стесняешься со мной. Ты сейчас так трагически произнесла гнусный. Я тем и удобен, что со мной можно говорить обо всем и делать. И обнажаться. И... Черт возьми. Однако они тут попивали пунши. Недурно пристроился, господин Секлуша. Пуншик. Карл, это ужасно. Карл, это ужасно. Просто бездарно. Нет. Здесь как будто произошло преступление. Здесь совершилось убийство. Я убийца Карл. Пустяки. Женские нервы. Но что-то, пожалуй, есть. Какой-то интересный запах. Преступление. Вот слово, которое надо произносить осторожно. Оно действует магически. Черт возьми, Лиза. Ведь у него свой ключ от двери. Он может каждую минуту вернуться. Едем. Погоди. Я смотрю. Я люблю его, Калл. Я не сомневаюсь. Какие у тебя прелестные бриллианты, Лиза. Я люблю его, Карл. Зачем я это сделала? Этого не нужно было делать. Совсем не нужно. У меня ужасно много денег, а они мне не нужны. Совсем не нужны. Но тогда я и хотела... Или не хотела, я не знаю. Кар, ну хочешь, я тебе завтра дам десять тысяч? Хочу. Хочешь 20? Ну, не дашь, душечка. И десяти не дашь. А 500 рублей дашь за сегодняшний визит. Я тебя знаю. Но я не жалуюсь, я доволен. Лиза, у меня что-то нервы приподнялись. Надо как-нибудь разрешить. Поедем сейчас на автомобиле. Как бешено и поедем. А пока позвольте... Поцеловать вас в ушко. Вас очаровательный уши. Уши или бриллианты. И то, и другое. Ты такая душечка. Оставь, не смей. Нет, смею. А теперь это. Карлуша. Но я прошу тебя. <смех> Карлуша, Карлуша. Я просил тебя не называть меня этим дурацким именем. Меня зовут Карл. Не Карлуша, прошу, запомнить. Карлуша, нет, ты просто Карлуша. Я тебя... Ты, ты можешь называть меня как тебе угодно. Я не обижаюсь, но этой кличке я не выношу. Меня вовсе не следует сердить, вовсе не следует сердить. Да? А что будет, Карлуша? Будет то, что брата Генриха будут судить за убийство Елизаветы. Я тебя удушу молчать. Карлуша, Карлуша, Карлуша. Ты, ты хочешь последний раз? Карлуша, тише. Кто-то идет. Тише, где? Шаги. Нет. Там кто-то за дверью. Тише.